«Эй, пухляж, привет!» доносится из-за одних соседних столов, где вовсю готовят Марк с другом. «Как дела?» «Так ее могу называть только я!» Не успеваю я откликнуться. Беседу вступает Орловский, и вид у него при этом самый воинственный. Я бы даже обрадовалась проявлению ревности, и если бы не несколько «но». «Привет, Марк!» чаю улыбаясь парню. И видеть его в числе участников довольно приятно. Он вообще располагает к себе сразу. Какой-то открытой улыбкой, легкостью, что ли. Что готовите сегодня? Адаптированные буррито. А вы? А мы не делимся с конкурентами информацией. Это снова вклинивается Орловский. А мы панкики. Пухляж. тебе бы промышленным шпионажем заниматься, бурчит Андрей. Не говори глупости вообще, сейчас нам нужно сосредоточиться на деле. Так что пеки свои блины, поговорим потом. Когда открылись ворота парка, из которых в нашу сторону хлынула пестроцветная толпа, клянусь, единственным желанием было бросить все, развернуться и умчаться прочь с криком а Но я, разумеется, осталась на месте, продолжая делать то, что делала все это время – сражаться с фруктами, которое в итоге стало не резать, а скорее рубить ножом. Краем глаза я наблюдала за Орловским. Он попеременно обжигался, ругался, едва ли не матом, замешивал все новые порции теста. И когда настала очередь сервировать первые порции, у нас были готовы сносные панкейки, миска ванильного соуса и нарезанные фрукты. Давай их свежими подадим, я ни черта не успеваю. Едва не крича, проговорил Орловский, когда возле нашего стола затанцевали от нетерпения гогочащие и шумящие дети в сопровождении взрослых. «Ну уж нет!» «Ставь две сковороды, на одной я быстренько сделаю фрукты без коньяка, а ты устроим шоу фламбы!» «Только спрашивай при подаче, не подшился ли кто перед этим!» Шутка вышла так себе, но Андрей чуть нервно рассмеялся, Подмигнул мне, и между нами снова установилось что-то похожее на перемирие. Теперь оставалось только довести чертовы панкейки до готовности, положить все вместе на тарелки и отдать страждущей голодной толпе. «Я сейчас стохну!» Пожаловалась я в никуда, когда до конца подачи оставалось минут пятнадцать, а количество людей, выстроившихся в очередь у столов, все не уменьшалось. «Держись, малыш, мы почти у цели!» «Легко сказать!» Я уже вымоталась настолько, что мне даже все равно, как он ко мне обращается. И обращается ли вовсе? И если это первый конкурс, то что же будет, когда мы начнем подбираться к финалу? Впрочем, что толку об этом думать, если с подводной лодки мы с Орловским никуда деваться не собираемся? Все, выдыхает Андрей, несколькими минутами позже, ставя на стол последнюю порцию. Иди сюда. Он, не спрашивая разрешения, притягивает меня к себе, перепачканной в сладком рукой, обнимает, зарывается носом в волосы, и мы стоим так некоторое время. Я жутко растерянная, а Орловский? О, понять, что чувствует и хочет Орловский, я уже отчаялась напрочь. Толпа голосует, а мы идем в павильоны, хоть немного отдохнуть. Все переговариваются, обмениваются впечатлениями. Но возле Орловского вполне ожидаемо маячит Милена, по которой никогда не скажет, что она только что три часа готовила на солнце пеки для двухсот человек. Всё такая же, будто не от мира сего. Даже фартук чистый, без единого пятнышка. Марк садится рядом со мной, без конца балагурит и шутит, и я могу отвлечься хоть на что-то, вступая с ним в беседу. Правда, Она мне не особо удается, я просто без конца смеюсь, и хоть иногда то и дело мой взгляд натыкается на милующихся Милену и Андрея. Мне уже не так обидно это видеть. Впрочем, и милуются они весьма условно. Затем несколько раз, что я смотрела на Орловского, встречала его сердитый взгляд в ответ. Как будто ему было гораздо интереснее расточать такие красноречивые взоры в нашу с Марком сторону, чем общаться с Милкой. Наконец, нас снова вызывают к месту готовки, где выстраивают в два ряда и начинают рассказывать, что и как, по их мнению, удалось, а что нет. Этим занимаются ведущие. Толпа уже схлынула, устремляясь смотреть на поющие фонтаны. Нас с Орловским оставляют на сладкое. Или мы накосячили так, что сейчас завершат эту съемку нашим полным разносом, или... И Андрей с Маргаритой. Ворачивается ко мне один из ведущих. Сегодня вы приготовили панкейки, ванильный соус и припущенные фрукты. Надо сказать, это было эффектно. Возникает пауза. Вот и думай, что именно значит это слово. То ли провал с треском, то ли победу. И так хочется надеяться на последнее. Идеальные панкейки. Ровные, румяные, аппетитные. Продолжает второй ведущий. И я выдыхаю. Я словно попал в детство, правда, там были блинчики, но ваши панкейки ничуть не хуже. А соус за этот соус можно душу дьяволу продать. Но самым зрелищным оказалось приготовление фламбе. Дети были в восторге, их родители тоже, особенно папа. Смеется ведущий в камеру. И ты, сколько фруктов, коньяка ты съел? Немного, мне почти ничего не досталось. Снова пауза, и я начинаю притоптывать на месте от нетерпения. А на моем лице словно приклеенная такая широкая улыбка, что оно больше похоже на маску Джокер. Поздравляю вас! Это лучшее блюдо дня, по нашему мнению. И мы очень рады, что люди, попробовавшие ваши панкики, нас в этом поддержали. Вы в безопасности на следующий тур. И у нас есть сюрприз! Снова пауза. Да закончится этот чертов день когда-нибудь или нет. Сейчас хочется только одного упасть на кровать, предварительно сняв обувь, от которой гудят ноги, и забыться хоть на пару минут. Вы отправляетесь на сутки в спа-отель Аквамарин в тот день, когда две худшие команды этого соревнования будут сражаться за то, чтобы остаться в шоу. О, а вот это очень и очень пикантно! Мы вдвоем с Орловским посреди горячих камней и пены, или что там еще. Впрочем, я очень надеюсь, что нас поселят в разные номера, ну или хотя бы выделят двухкомнатный на двоих. От этих новостей я улыбаюсь, делаю вид, что не замечаю хорошей мины цапли, которая коротко о чем-то переговаривается с Орловским. В общем и целом, день удался. А ссора и выяснение отношений с шефом – сущая ерунда. Я постепенно иду к своей цели. Это главное. Об остальном я подумаю завтра.